Глава 15. Дженнис определённо вышла на тропу войны. Знаю, звучит слишком пафосно, но это так. Она притащила новую подружку на нашу территорию, зная, что мама там будет, зная, что между ними не всё гладко. Она нарочно это сделала, чтобы её позлить. Правда, сейчас у меня всё равно нет времени об этом думать. Я очень занята, пытаюсь выровнять кремом именинный пирог Минни. Крема я сделала массу, целых две миски. Окинув взглядом торт, вид у которого до сих пор довольно хлипкий, я намазываю на него дополнительный слой крема. Потом еще один. А затем думаю, ой, да пошла на все, и выливаю все, что осталось сверху. Сьюзи верно сказала, крема много не бывает. Теперь торт выглядит потрясающе и возвышается над столом чуть ли не на фут. Праздничное утро прошло чудесно. Минни разглядывала открытки, играла с новым монстр-траком и пушистым интерактивным котёнком. Увидела его в рекламе по телику, Сиюзи об этом говорить не стала. Затем приехала Сиюзи с детьми, и теперь у нас в доме настоящий квардак. Минни и Уилфи катают монстр-траки по полу в гостиной. Эрнест бренчит на древнем пианино. Оно досталось нам вместе с домом и совершенно расстроено. А Клемми тем временем отыскала коробку с шариками, играющими jingle bells, и включает их все по очереди. Котёнок просто прелесть, говорит Сьюзи, входя в кухню вместе с Джесс. Мурлычет, молоко пьёт, и всё такое. А где ты его купила? О, так, случайно попался на глаза, увиливая от ответа я. И, конечно, я поискала деревянный аналог, быстро добавляю я, покосившись на Джесс. В магазине деревянныеэкоигрушки.ком. Но у них такого не оказалось. Какая жалость. Индустрии игрушек ещё за многое придётся ответить, сухо отзывается Джесс. И, кстати, знаешь, что «Минни по-прежнему хочет на Рождество сундучок», — сообщаю я Сьюзи, стараясь не слишком бахвалиться. «Я как раз вчера ее спрашивала, и она сказала, что кроме сундучка ей ничего не надо. Я знала, что не будет никакого вот это поворота». «Я бы не была так уверена», — закатывает глаза Сьюзи. «Для вот это поворота времени еще достаточно». «Ничего подобного», — сердит и зыркаю на нее я. И нечего меня нервировать. До Рождества ещё несколько недель. 100 раз успеешь вот это повернуть. Тут Юзи принимается лепетать жалобным детским голоском. Мамуль, мне так хочется говорящую русалку. Если Санта меня любит, он обязательно мне её принесёт. Он поймёт, что я передумала, потому что он волшебник. Хватит, ты меня просто троллишь. Неужели Санта Меня не любит, продолжает ныть Сюзи. Мамуля, я что, плохо себя вела? Поэтому он принёс мне этот дурацкий сундучок, который мне уже давно не нужен. Заткнись, заливаясь хохотом я. Ты жуткий человек. Кстати, симпатичный передничек. Сюзи наконец замечает мой праздничный фартук. О, тут жетая я. Тебе нравится? Купила на О! Я осякаюсь на полуслове, сражённая догадкой. Хочешь, я подарю его тебе на Рождество? Бэкс, прекрати, раздражённо рявкает Цьюзи. Не надо пытаться всучить мне все свои обновки. Мы решили подарить друг другу на Рождество что-нибудь из уже имеющихся у нас вещей, объясняет она Джесс. Ну, знаешь, чтобы избежать бессмысленного потребительства и всего такого, здравая мысль, кивает Джесс. Но Сьюзи даже намекнуть не хочет, чего бы ей хотелось, жалуюсь я. В некоторых культурах считается, что если человек похвалил что-то из твоих вещей, ты должен ему это подарить, вставляет Джесс. Боже, хихикает Сьюзи. Только представь, нам с Бэки пришлось бы постоянно всё из себя стаскивать и отдавать друг другу. Классные туфли, Бэкс, забирай. Обалденные ресницы, Сьюзи. он дарю, представив, как Сьюзи посреди вечеринки отдирает от век ресницы и вручает их мне, я не могу удержаться от смеха. Ресницы? в замешательстве переспрашивает Джесс. В смысле, накладные ресницы? Ну, э -э да, отвечает Сьюзи. Ты носишь накладные ресницы? потрясённо восклицает Джесс. «Я поскорее отхожу подальше, пока она и меня об этом не спросила». «Иногда», — осторожно отвечает Сьюзи, и Джесс меряет ее неодобрительным взглядом. «И не видишь трагедии в том, что тебе приходится подправлять собственное тело в угоду сексистским стереотипам?» э, «Да я только на вечеринке», — оправдывается Сьюзи и, подняв глаза к потолку, добавляет. «Э, «К тому же они вроде из органических материалов». Тут звонят в дверь, и Сьюзи поспешно восклицает: "О, Бэкс, это, наверное, твои мама и папа? Слава богу, а то не ровен час, Джес начнёт отчитывать нас за то, что мы смеем пользоваться сексистским изобретением расчёской". Я посыпаю торт блестящей розовой стружкой, слышу за дверью шаги Люка, а затем доносящийся из холла мамин голос. "Привет, Люк. Минни родная, с днём рождения!" В качестве последнего штриха я ставлю на торт блестящую фигурку феи и накрываю всю конструкцию гигантской деревянной миской, которую купила по ошибке. Вот в чём основная проблема онлайн-шопинга. С экрана не всегда понятно, какого вещь размера в реальности. Ну, то есть там, конечно, было написано 54 см. Но кто может представить себе, как это будет выглядеть на самом деле? Вот именно, никто. Скинув фартук, я бегу в холл, где мама и папа уже снимают пальто. Ух ты ж. Вау. Я растерянно моргаю, пытаясь осмыслить то, что вижу. У меня как-то из головы вылетело, что родители теперь иначе одеваются. Я-то рассчитывала, что они приедут в своих обычных оксфордских нарядах, скажем, в блейзере или в платье-рубашке в цветочек. Но нет, на маме какая-то цветная хломида в психоделических узорах, а с шеи до самого пупка свисает ожерелье из... Это что, магнитофонная лента? Вместо сумочки на плече у нее висит рюкзак с надписью «Почтальон». На папе же странная бесформенная шерстяная шляпа, футболка с Риком и Морти и тертые джинсы с Кинни. Меня прямо от каждой детали корёжит. Не верю я, что в Скин не папе удобно, и точно знаю, что ни одной серии Рика и Морти он не смотрел. Но нужно ведь поддерживать своих близких. Привет! Я по очереди обнимаю их обоих. Как жизнь? Как там Шордич? Тут я опускаю взгляд вниз и вздрагиваю. Минуточку. А что у тебя с ногой? Левая ступня у папы забинтована. А у стены, я только теперь замечаю, стоит костыль. А, ерунда, отвечает папа, отдаёт пальто маме и берётся за костыль. Просто слегка э ударился об землю. А как поживает моя любимая внучка? Папа ковыляет заминне в гостиную, а я обращаюсь к маме. Что случилось? Ой, солнышко, Понизив голос, отвечает мама. Папа немного стесняется. Он свалился с моноцикла. Боже, нет! В ужасе охыю я. Он не виноват, тут же вступает за отца мама. У него очень хорошо получалось, но он тренировался в зелёной зоне на крыше, и его ужалила одна из наших общественных пчёл. От неожиданности он и сверзился. Бедный папа, передёргиваю плечами я. Ну, я сделала сэндвичи с авокадо, надеюсь, это поднимет его настроение. "Бэки, солнышко", ещё тише отзывается мама. "У меня плохая новость. Я ведь тебе ещё не говорила". Она замолкает, а меня уже буквально трясёт от страха. "Вы снилось, что у отца непереносимость авокадо?" Вита неуж такой расстроенный, что меня смех разбирает, хотя это и не хорошо, конечно. "Да", вздыхает она. Он сходил к врачу, и тот сказал ему, что от авокадо придётся отказаться. Ну, и я за компанию тоже перестала его есть. Почесав шею, она поправляет ожерелье из магнитофонной ленты. По-моему, ей в нём тоже не очень удобно. Мам «Тебе эти бусы и не натирают?» – спрашиваю я, заметив красную полосу у нее на шее. «Может, ты снимешь лучше?» «О-о-о!» – сникает мама. «Да, наверное, лучше снять». «Но правда же они супер!» «Это Лиа сделала одна из наших соседок. А жерелье символизирует хаос». «Очень красиво!» – кривлю душой я. «Прямо высокое искусство!» Мама снимает ожерелье, убирает его в свой новый рюкзак, а я замечаю, что вид у неё довольно хмурый. Что ж, неудивительно. Такая подстава со стороны пчёл, моноцикла и авокадо. Теперь чего доброго, у них ещё и на крафтовой джин на, кажется, аллергия. Мам, всё хорошо. В знак поддержки я беру её за руку. Тебе по-прежнему нравится в Шордиче? О, да, солнышко, с чувством произносит мама. Это такое приключение. Мы с папой каждое утро просыпаемся и думаем, что у нас сегодня по расписанию. Помолчав, она добавляет: "Но я так скучаю по старым друзьям". "Понятно", осторожно отвечаю я. Думаю, Дженнис тоже по тебе соскучилась. "А правда?" Но в гости она не часто заглядывает. Мама улыбается, но я по глазам вижу, что ей обидно. Я её не виню. Приехать из Оксхота к нам в Шордич это целое путешествие. И всё же было бы отлично, если бы она хоть иногда отвечала мне по телефону. Что? изумлённо смотрю на неё я. Разве она тебе не отвечает? Ой. «Я ей несколько голосовых сообщений оставила, и никакой реакции», — безмятежно улыбается мама. «Наверное, она слишком занята». «По-моему, она считает, что это ты слишком занята», — возражаю я. «Все время шлешь ей по WhatsApp фотографии, чтобы показать, какая у тебя бурная жизнь». «Но ведь WhatsApp для того и нужен», — удивляется мама. «Да». его и создали, чтобы люди делились фотографиями. Несколько секунд я в замешательстве смотрю на неё, а затем всё становится на свои места. Мам, ты его случайно с Инстаграмом не путаешь? Ой, да это одно и то же, отмахивается мама. Я как раз собираюсь объяснить ей, в чём разница, но тут раздаётся звонок в дверь. И внутри у меня всё тревожно сжимается. Интересно, мама знает, что Дженнис придёт с новой подружкой. Она, в принципе, в курсе, что у Дженнис новая подружка. Я открываю дверь. На пороге действительно стоит Дженнис с охапкой каких-то жутких розовых цветов в руках. При виде мамы она гордо вздёргивает подбородок. Привет, Бекки. Маму Дженнис подчёркнуто игнорируют. "Дженнис!" восклицаю я. "Вот и ты!" И как раз собираюсь спросить, где же подружка, но тут к двери кидается мама, оттесняя меня в сторону. "Дженнис, дорогая!" она тепло обнимает её. "Как давно мы не виделись! Мне столько всего нужно тебе рассказать. Ты почему в театр не пришла?" Не получила голосовое сообщение? Ох, как жаль, что ты пропустила спектакль. Ну, да ладно, в другой раз сходим. А как тебе моя идея с гяргинами? Она смотрит на Дженни с выжиданием ответа, но так кажется, вообще не понимает, о чём речь. Идея с гяргинами? Наконец растерянно повторяет она. Милая, я же оставила тебе голосовое сообщение. Шебечит мама. Ещё запыхалась вся. Я в тот момент как раз по беговой дорожке бегала. Я не получала никаких сообщений, обескураженно отвечает Дженнис. Но я же тебе кучу их оставила, возмущается мама. Неудивительно, что ты так и не ответила, что думаешь о новой экранизации Поаро. Как по мне, они его там слишком убого отделили. Добавляет она, сморщив нос. Пуаро всегда был щеголем. А где Мартин? А он обедает в гольф-клубе, лепечет Дженнис. Джейн, я никаких сообщений от тебя не получала. Ни одного. Тут в холл входит Люк и вклинивается в разговор. Сейчас у многих барахлит система голосовых сообщений. Недавно у моего коллеги такой случай был. Ни одно не дошло. Дженнис, твои сообщения в облаке сохраняются. Мама и Дженнис в замешательстве хлопают глазами. Потом мама обиженно говорит: "Я что-то не так сделала?" "Нет, Джен, дело не в вас. Это неполадки системы". Люк начинает объяснять, но тут Дженнис перебивает его, нервно выпаливая: "А фуло сейчас будет?" только припаркует машину. Фло морщит лоб мама. А беки это твоя подруга? Нет, это моя подруга, дрожащим голосом отвечает Дженнис. Ты переехала, Джейн. От тебя не было вестей, я подумала. А в общем, Фло моя новая подруга. В холле повисает гнетущая тишина. Я смотрю на Люка, потом перевожу взгляд на Джесс, которая как раз выходит в холл. И тревожно оглядывается по сторонам. Твоя новая подруга. Отзывается мама, помолчав, и голос у неё такой странный, такой сдавленный, какого я раньше никогда не слышала. Понятно. Значит, новая подруга. Что ж, Дженнис, это здорово. Мне терпится с ней познакомиться. О боже, напряжение прямо искрит в воздухе. Люк стоит со своим обычным невозмутимым видом. Джесс проводит пальцем поперёк шеи. У мамы на лице по-прежнему широкая улыбка, но один бог знает, о чём она на самом деле думает. Тут в дверь снова звонят, и все мы подпрыгиваем чуть ли не на метр в высоту. Э, что ж, неестественно радостно выдаю я. Пожалуй, пойду открою. Открываю дверь. И вижу на пороге худую женщину в бежевом пальто, шляпке и очках без оправы. «Ой, здравствуйте!» — робко пищит она. «А вы Бекки? Меня зовут Фло». «Ладно, знаю, что не стоит принимать это близко к сердцу. Но выбрать Фло вместо мамы? Теперь я всей душой согласна с Джесс. Фло реально жуткая». вся трясётся и глаза постоянно на мокром месте. Я провожаю маму и Дженнис в гостиную, и навстречу им тут же бросается Минни вопя: "Зенис, поболя! У меня день лазднения! Смотрите, сколько подалков!" Мама и Дженнис охуют над котёнком, и тут в комнату входит Сьюзи с подносом. Ну кто, кроме неё, может так красиво и аккуратно сервировать горячие напитки. Привет, она дружелюбно улыбается Флоп. Я Сиузи, подруга Бэкс. Вам чай или кофе? Чай в голубых чашках, кофе в белых. А вот тут в кувшинчике молоко. Ой, пищит Флоп. Боже мой. Ну? Она в панике озирается по сторонам, будто ждёт откуда-то подсказки. Да, пожалуйста, если вам не трудно. Вообще-то всё равно. Как вам будет удобнее? Да вот же они, и чай, и кофе. Речь Фло явно сбивает Сюзи с толку. Угощайтесь, пожалуйста. Берите, что больше нравится. Да мне что попроще, беспомощно улыбается Фло. Оба варианта уже готовы, никаких сложностей. Сюзи кивает на поднос с чашками. Чай? Кофе? Мне правда всё равно, вздыхает Фло. Как вам удобнее? «Решайте же!» — вежливо настаивает Сьюзи. «О-о-о!» — Фло протягивает руку к подносу, но затем отдергивает ее. «Прямо не знаю!» Сьюзи начинает терять терпение, и меня это нисколько не удивляет. Фло тут глазами хлопает, а чай и кофе-то остывают. «Что ж!» — не выдерживает Сьюзи. «Тогда почему бы вам не выпить чаю?» «Бэкс!» Будь добра, возьми для Фло чашечку. Мы обмениваемся взглядами. Я беру с подноса чашку и веду Фло к дивану. Садитесь, пожалуйста, учтиво предлагаю я. Ой, боже мой! Фло смотрит на диван так, будто это минное поле. А куда мне сесть? Куда угодно, отвечаю я, стараясь вложить в голос всю приветливость, на какую способна. Поняла. Фло начинает опускаться на краешек дивана и вдруг замирает. А где сядут остальные? Я не хочу занимать чужое место. Она снова беспомощно мне улыбается, а меня так и подмывает гаркнуть: "Да сядь уже", мямля. Но вместо этого я вежливо говорю: "Поставлю ваш чай тут". Я опускаю чашку на журнальный столик. А вы уж решайте. Мне тут же становится стыдно за то, что я обозвала Фло мямлей, пусть даже мысленно. Может, она просто тушуется в незнакомой компании? Никогда она наконец усаживается, я предпринимаю вторую попытку. Фло, вы видели по телевизору новую кринизацию и пару? Да, видела, отвечает Фло, так робко, как будто боится, что любое слово может быть использовано против неё. И как вам? Даже не знаю, без всякого выражения отвечает она. Наверное, лучше спросить у специалистов. Ну, а вам-то понравилось? Не отстаю я. Не могу точно сказать. И снова эта беспомощная улыбка. Господи, не туж я была права. Самая настоящая мямля. Да как только Женя сможет с ней общаться. Дженнис, словно прочитав мои мысли, подходит к дивану с чашкой чая и усаживается рядом с Фло. Мама занимает место напротив, и некоторое время все молча прихлёбывают чай и смотрят в пространство. Обстановка такая некомфортная, что просто сил нет. Торт, объявляю я. Давайте есть именинный торт. бросаюсь в кухню как в укрытие и принимаюсь осторожно втыкать в торт свечки. А закончив, несу его в гостиную на ходу, сзывая детей. Мы поём с днём рождения, Минни, вся в несебя от восторга, задувает свечи. Потом я ставлю торт на журнальный столик, а Люк идёт за блюдечками и вилками. Какой огромный пирог, восклицает Дженнис, когда я берусь за нож. И форма интересная, Бекки. У тебя что, есть какой-то специальный горшок для выпечки? Э-э-э-э, нет, я не могу толком ответить, потому что очень занята тортом. Странно, конечно, нож ныряет в крем, но такое ощущение, что ничего там не разрезает. «Солнышко, что-то не получается?» – спрашивает наблюдающая за мной мама. «Давай я попробую». Она берёт у меня нож, резко вонзает его в торт и с недоумением разглядывает то, что получилось. Милая, а где, собственно, сам пирог? Где-то там, растерянно отвечаю я, отнимая у неё нож и начиная тыкать им в крем. Он точно должен быть внутри. Я его своими глазами видела. Да что там, я его своими руками испекла. А каково соотношение торты и крема? спрашивает Джесс. Как это на неё похоже? Может, тебе ложку дать? учасливо предлагает Сьюзи. И нам всем тоже раздать ложки? Будем считать, что это мусс. Держи, Люк вручает мне ложку. Накладывай этим. Не могу же я одним кремом их накормить, в отчаянии шепчу я ему. Их всех инфаркт хватит. или ещё что-нибудь похуже. Торт! вопит Минни, подбегая ко мне с тарелкой, и все дети вторят ей: "Торт! Торт!" Я с досадой смотрю на торт, вернее, на гору крема, и тут в дело вмешивается Люк. Я отнесу его на кухню и там, как следует, изучу, объявляет он, а уже на пороге оборачивается и бросает. Кстати, Бекки шьет Минни великолепный костюм для рождественской постановки. Вот увидите, это просто чудо! И меня тут же захлёстывает волной любви к мужу. Он так старается меня подбодрить. И все остальные мгновенно следуют его примеру. «Вау!» – вскрикивает Сьюзи. «Как здорово, Бекс!» «Отлично, дорогая!» – вторит ей папа. Покажи, покажи, просит Сьюзи, но я качаю головой. Нет, пускай это будет сюрприз. Пойду возьму глинну на торт. Вбежав в кухню, я вижу Люка, сражающегося с горой крема с помощью лопатки. Там и правда есть пирог, сообщает он, вглядываясь в месиво на блюде. Правда, его не очень много. Может, выкопаем его оттуда и раздадим детям? Не понимаю, что я сделала не так? Убита, отзываюсь я. Может, пирог растворился в креме? А пирог вообще может раствориться в креме? спрашивает Люк. Понятия не имею, пожимаю плечами я, и тут снова раздаётся звонок в дверь. Боже, ну что ещё? Открой дверь, пожалуйста, а я пока выкопаю остатки торта. Я добываю из крема куски коржей, Я раскладываю их по четырём тарелочкам. Слава богу, детям на внешний вид наплевать. Ставлю тарелки на поднос и снова направляюсь в гостиную, но по дороге слышу доносящийся из холла знакомый гнусавый голос. Боже, Надин? Поставив поднос на пол, я мчусь к открытой Насте ж входной двери. Люк и Надин стоят на крыльце. Она очень быстро и возбуждённо тараторит что-то. Он же безуспешно пытается вклиниться в её монолог. Я выхожу к ним, и ровно в этот момент Люку удаётся вставить: Надин, мне очень жаль, но этого не будет. Просто возьми. Она суёт ему толстую стопку печатных листков, затем не приветливо бурчит: Привет, Бекки. Несмотря на выходной день, она в костюме. и от неё крепко разит духами. Всё это очень странно. Привет, а после вы здороваюсь я. Какой сюрприз. Надин зашла обсудить свои бизнес-идеи. Немного натянуто сообщает мне Люк. А я как раз пытаюсь объяснить ей, что не вижу в нас потенциальных партнёров. Но ты не дал мне даже шанса. Надин, кажется, вообще его не слушает. Ты не можешь просто взять и прокатить меня. Ты не можешь выставить меня вон. Голос её звучит твёрдо, но грудь бурно вздымается. Я тебя не выставляю, возражает Люк. Разумеется, нет, но это отличная возможность для нас обоих, перебивает она. И мой единственный шанс. Ты не можешь просто мне отказать. Вообще-то Помолчав, говорит Люк: "Могу. И, конечно же, это не единственный твой шанс. Просто прочти". Надин снова примаивается совать ему бумаги. "Прочти. Это не тот вариант, что я показывала тебе раньше. Я тебя выслушала и внесла правки. Уже успела, видишь?" Она переворачивает страницу и идеальным розовым ногтем тычет в какой-то параграф. Всё, как ты говорил, слово в слово. Ты сказал, что мои идеи недостаточно проработаны, не профессиональны. Так вот, здесь всё профессионально. Нет, Надин, это не профессионально. Не выдерживает люк и машет рукой в её сторону. Нельзя без предупреждения врываться к людям в выходной день. Я говорил, что готов обсудить всё по телефону. «То есть попросту меня слить?» — в ярости шипит она. «Как ты там сказал? Может быть, после Рождества?» «Я тебе объяснил, что со дня на день уезжаю в деловую поездку и буду недоступен», — невозмутимо отвечает Люк. «Но в новом году я готов буду тебя выслушать и подсказать несколько направлений». «Ах, направлений!» — передразнивает она так свирепо. что меня невольно пробирает дрожь. По-моему, эта женщина не в себе. А у моей Минни сегодня день рождения, и я не желаю стоять тут и тратить на неё время. Надин, нам пора, говорю я. Мы вообще-то заняты. Оборачиваюсь за поддержкой к Люку, и он кивает. Я по-прежнему не отказываюсь переговорить с тобой по телефону в назначенное время, говорит он. Но сейчас тебе лучше уйти. Несколько секунд все молчат. Грудь у Надин вздымается всё сильнее. Такое ощущение, что тугой пиджак на ней вот-вот лопнет. Всё это было бы даже забавно, если бы она не глядела на нас так злобно. Зачем, по-вашему, мы сняли этот чёртов коттедж? неожиданно выпаливает она. Чтобы познакомиться с вами. Что? Ахуею я. «А ты как думала, что нам по кайфу жить в этой богом забытой дыре?» «Прошу прощения», — возмущенно взвиваюсь я, но на Дин уже не свернуть. Как-то раз мы с Крейгом болтали о наших бывших. Он вспомнил, что в университете встречался с Бекки Блумвуд. И меня осенило, разве это не та девица, что вышла замуж за Люка Брэндона?» Выходит, у меня есть возможность познакомиться с Люком Бренденом через личные связи. Так может, это мой шанс. Я ведь уже писала в твою компанию, объясняет она Люку. И какой-то мерзкий халуи дал мне от ворот поворот. Мамочки, да настал керша. На один тебе пора, сдержанно говорю я. Сегодня день рождения Минни. У нас полно гостей. Друзья, родственники. А вот она что? Она резко оборачивается ко мне. Твои драгоценные родные и близкие. Да, решительно отвечаю я. Мои драгоценные родные и близкие. Надин по очереди окидывает нас злобным взглядом и, кажется, сдаётся. Как жаль, что я помешала вам веселиться, саркастическим тоном произносит она. Хорошего вам дня. И классные из жизни. Затем она разворачивается и топает по дорожке прочь, а мы с люком молча смотрим ей вслед. Меня всё слегка потряхивает. "Вау", произносит Люк, когда она скрывается из виду. Из меня же словно весь воздух выпускают. "Твою бога душу. Такого я не ожидал", задумчиво бормочет он. "Да к кому такое ожидать?", выдыхаю я. Несколько минут мы оба молчим. А затем я, вся красная от смущения, оборачиваюсь к Люку. Боже, Люк, прости меня, пожалуйста. Не нужно было знакомить тебя с Крейгом. Не нужно было впускать их в нашу жизнь. А мысленно добавляю. И одеваться в отвязные шмотки, чтобы понравиться бывшему парню, тоже было не нужно. Не глупи, удивлённо отзывается Люк. Как ты могла предугадать, что этим кончится? К тому же, она ушла. Всё позади. Он такой рассудительный, справедливый и невозмутимый, что меня снова накрывает волной любви к нему. Наш брак это скотч для одежды, который сидит крепко-крепко и никогда не отклеится. Никогда. Я обнимаю Люка, смотрю на него с обожанием и в порыве чувств Внезапно выдыхаю. «Обожаю твои усы!» «Так, минуточку! Это еще откуда взялось?» «Правда?» Кажется, Люк таких слов совершенно не ожидал и очень тронут. «О, дорогая моя!» Он целует меня, а я еще крепче к нему прижимаюсь, но в голове у меня уже зудит. «Погоди-ка, зачем ты это сказала?» «Теперь он никогда их не сбреет!» Чем я думала? Меня просто так переполняла любовь, что слова как-то сами с собой выскочили. Мы отрываемся друг от друга, лицо у Люка сейчас такое открытое. «Родная моя Бекки», — говорит он и нежно проводит пальцем по моей щеке. «Я люблю тебя». «И я тебя люблю», — выдыхаю я в ответ. «Может, стоит вернуть, но насчет усов я погорячилась». Нет. Нет, плохая идея. Наконец люк разворачивается к входной двери. Что ж, пойдём к гостям, говорит он. Давай не будем никому рассказывать об этом инциденте. Если спросят, скажем, что приходили из благотворительной организации. Конечно, охотно соглашаюсь я. Отличная идея, все и так на нервах. Хочу ещё спросить, как тебе Фло? Но нам пора к гостям, к тому же, думаю, ответ я и так знаю. Люк подбирает поднос с разложенными по тарелкам кучком торта, разглядывает их, а потом говорит: "Что ж, не сомневаюсь, что это всё равно вкусно". И сердце моё мгновенно тает. Боже, он такой добрый. Просто отличный муж. Ни за что не скажу ему правду про усы. Клянусь я себе. Я вот что сделаю. Внушу себе под гипнозом, что усы мне нравятся. Точно, отличный план. Надо погуглить, как это делается. Я как раз собираюсь открыть дверь в гостиную, когда мой мобильник начинает трезвонить. Да что ж такое? Можно мне спокойно отпраздновать день рождения дочери? Поначалу не хочу брать трубку. Но взглянув на экран, вижу высветившееся имя Эдвин. Хм. Пожалуй, лучше ответить. 2 секунды, виновато признашу я. Это кое-что по поводу Рождества. Люк несёт торт в гостиную, а я бегу обратно в кухню и плотно прикрываю за собой дверь. Здравствуйте, Эдвин, тихонько говорю я в трубку. Как дела? Прекрасно, благодарю, раздаётся в ответ звучный голос Эдвина. А у вас? О, всё хорошо, спасибо. Я на два слова, дорогая моя. К несчастью, я был вынужден уехать на юг Франции. Тут невыносимо скучно. К тому уже это значит, что я не смогу написать для вас речь. Справитесь сами. Я обалдела, смотрю на телефон. Что? Но ведь вся соль была в том, что он её напишет. Понятно. Я откашливаюсь. А что ж, наверное, справлюсь. А что мне в ней сказать? О, я уверен, вы разберётесь, беззаботно щебечет Эдвин. Объясните, как страстно любите бильярд, как вас возмущает, что женщин в клуб не допускают и всё в таком роде. Социальная справедливость, дискриминация. «Пусть этих мерзавцев совесть замучает!» «Я раньше не интересовался, но, может, у вас было трудное детство?» «Э-э-э, ну, — бормочу я, — мне ужасно неловко, ведь мама с папой совсем рядом, за дверью, и назвать при них детство «в уютном домике в Оксшоте трудном» у меня язык не поворачивается. «Ну, может, местами...» Великолепно, об этом тоже не забудьте упомянуть. Дорогая, к сожалению, мне пора, но мы же с вами увидимся. Конечно, заверяю я, и хочу спросить, а что мне о бильярде-то сказать? Но он уже даёт отбой. Пару минут я стою столбом, обдумывая случившееся. Речь о бильярде. Могу я написать речь о бильярде? О, господи! Как-то всё это уже слишком, нет? Может, купить Люку его обычный одеколон и забыть о портманто. Дело-то на 30 секунд. Но затем упрямство берёт верх. Да ладно, я смогу. Я совсем справлюсь. Ради Люка. Что сложного-то? Поболтать немного о бильярде? Подумаешь, стол до 6 шариков. Ну, или 8. В общем, сколько-то шариков. Надо будет уточнить. А сейчас пора к гостям. Сунув телефон в карман, я захожу в гостиную. Дети все перемазаны кремом. Фло жалобным голосом говорит: "Должна сказать, я никогда особенно не любила торты". А у мамы такой вид, будто она сейчас взорвётся. Оглядевшись по сторонам, Я пытаюсь вернуть себе расслабленное праздничное настроение. Мне хочется улыбаться и получать удовольствие. Но от чего-то я не могу. Я слишком взвинчена из-за этой фло, из-за неудавшегося торта, из-за Надин, из-за того, что мне нужно написать речь про бильярд. Из-за того, что никто не говорит о Рождестве, но оно нависло надо мной, как экзамен, который предстоит сдать. Венки и гирлянды из еловых лап можно повесить сюда, объясняет Сьюзи Джесс, указывая на каминную полку. Или туда? Затем она оборачивается ко мне. Бэкс, мы как раз обсуждали, когда ты начнёшь украшать дом. Я знаю, что это просто болтовня. Что у Сюзи куча идей, золотые руки. Но от чего-то воспринимаю всё это как критику. Я решила немного повременить, оправдываюсь я. Сначала отметить день рождения Минни, а потом уже украсить дом к Рождеству. Кстати, о Рождестве, дорогая, скидывается мама. Ты посмотрела рецепт начинки для индейки, который я тебе присылала? Э-э Я сдвигаю брови, пытаясь вспомнить, в каком из миллионов её сообщений был рецепт начинки. Я уже дала Бэкс чуть на рецептик, встревает Сиюзи. Начинка из абрикосов и фундука очень вкусно. А моя из клюквы и каштанов не отступает мама к рождественскому столу, куда больше подходит. А как насчёт лука и шалфея, вклинивается Дженнис? И Бекки, можно нам будет прогуляться, если греха много повредил? Потому что я-то планировала сначала пройтись, а потом заняться пенятой. Пенята это культурная апроприация, недовольно вставляет джэсс. Я вам уже говорила. Кстати, Бекки, надеюсь, ты не планируешь жечь костры, потому что природе это наносит огромный вред. А вот эту нишу можно чудно украсить. Соловьем заливается Сьюзи. «А где ты собираешься поставить елку?» «Э-э-э...» È... Насчет елки я еще не решила, но признаваться в этом не хочу. «А с рождественскими песнями ты разобралась, Бекки?» вступает Дженнис. «Я обожаю! Добрый король Вацлав!» «Хочешь, я как-нибудь забегу к тебе и помогу решить с елкой?» перебивает ее Сьюзи. «И заодно насчет гирлянд все продумаем?» «Нет!» Внезапно рявкную я, стараясь перекричать все эти голоса, от которых меня уже трясёт. Нет, спасибо. Я сама украшу дом и сама решу, какую делать начинку. Я не собираюсь жечь костры и обязательно закажу всё, что вы попросили. Хорошо? Не только переведя дыхание, понимаю, как распылилась. Извините, добавляю я, стараясь успокоиться. Я просто немного всё это слегка, конечно, заверяет Юзи, переглянувшись с мамой. Бэкс, не переживай, сядь, выпей чаю и расслабься. Я опускаюсь на диван рядом с Фло, делаю несколько глубоких вдохов, и сердце моё наконец перестаёт нестись вскачь. Наверное, я слишком драматизирую. Всё будет хорошо. Мамы и Сьюзи теперь переглядываются ещё из дженнис, но меня это не заботит. Пускай себе играют в гляделки. Итак, я заставляю себя вспомнить о правилах вежливости и обернуться к Фло. А вы где празднуете Рождество, Фло? О, Рождество! Она в замешательстве хмурит брови. Да и я никогда особенно не любила Рождество. Серьёзно? Ладно, с меня хватит. Кто-то должен объяснить Дженнис, что Флок к нам не вписывается. Речь для лондонского клуба бильярда, потенциального члена клуба Рэйбекки Брендон, урождённой Блумвуд. Все права принадлежат Рэйбекке Брендон, урождённой Блумвуд. Строго конфиденциально. Распространение запрещено до 11 декабря. Первая редакция. Бильярд это очень зачёркнуто. Бильярд весьма зачёркнуто. Бильярд очень О, Боже. Электронное письмо. От кого? Чудесное преображение. Кому? Бекки Брендон. Тема: Тревожный факт. Здравствуйте, миссис Брендон Урождённая Блумвуд. Надеемся, вам нравится система тренировок Чудесное преображение. Спасибо, что нашли время проверить интерактивные настройки приложения. Мы тщательно проанализировали ваши результаты и пришли к выводу, что уровень вашей физической активности сместился с отметки недостаточный до стремиться к нулю. Частью стратегии системы тренировок чудесное преображение является предоставление дополнительного стимулирующего контента клиентам, чей уровень активности значительно снизился. Мы хотели бы предложить вам бесплатное онлайн-занятие по Скайпу с нашим тренером Ольгой Рязанцевой. посвящённые вопросам здорового питания и ежедневных тренировок. В прошлом Ольга занималась подготовкой тяжелоатлетов к Олимпийским играм. В ближайшее время она свяжется с вами, чтобы назначить вам бесплатную трёхчасовую онлайн-сессию, включающую в себя высокоинтенсивную тренировку, часовой комплекс упражнений на выносливость, беседу о правильном питании В ванну со льдом для скорейшего восстановления сил. Счастливого вам ЗОЖ. Депс, менеджер по работе с клиентами. От кого? Чудесное преображение. Кому Бекки Брендон. Тема: Тревожный факт. Здравствуйте, миссис Брендон, урождённая Блумвуд. Спасибо за оперативный ответ. Было очень прискорбно узнать, что вы сломали ногу. Ольга будет с нетерпением ждать вашего выздоровления, чтобы договориться с вами о времени проведения трёхчасовой онлайн-сессии. Счастливого вам зож. Депс, менеджер по работе с клиентами. Счаты Рождество. Дженнис. Дорогая Бекки, Чудесно, вчера посидели. Огромное тебе спасибо. У меня маленький вопрос. А можно Фло тоже придёт к нам на праздник? Сиюзи. Мать Божья, Бэкс, ты читала сообщение от Дженнис? Она хочет притащить к нам на Рождество Фло. Это ж такое мямлю. Сиюс и Бэкс. Бэкс. Сиюзи, ты что там ошиблась? Сиюзи. Чёрт, как думаешь, Дженнис видела? Сьюзи. Боже, две голубые галочки. Точно видела. Рождество. Сьюзи. Ой, Дженнис, ради бога извини, я не собиралась отправлять это сообщение. И вообще, говорила о другой Фло, с которой познакомилась на другой вечеринке. Мы там с Бэксом были, не с тобой. Такое забавное совпадение. Серьёзно, я про другую Фло, не про твою подружку. Сьюзи. Дженнис? Сьюзи. Ку-ку, я знаю, что ты прочитала моё сообщение. Сьюзи. Ой, да подумаешь. Ну и ладно. Я про твою подружку писала. Мы все считаем, что она жуткая.